Лоренц стерн жизнь и мнение три стромашенди джентльмена перевод с английского адриана франковского читает юрий гуржий том 1 людей страшат не дела а лишь мнение об этих делах досточтимому мистеру питу «Сэр, никогда еще бедняга-писатель не возлагал меньше надежд на свое посвящение, чем возлагаю я. Ведь оно написано в глухом углу нашего королевства, в уединенном доме, под соломенной крышей, где я живу в постоянных усилиях веселостью оградить себя от недомоганий, причиняемых плохим здоровьем и других жизненных зол» буду твердо убежден, что каждый раз, когда мы улыбаемся, а тем более, когда смеемся, улыбка наша и смех кое-что прибавляют к недолгой нашей жизни. Покорно прошу вас, сэр, оказать этой книге честь, взяв ее не под защиту свою, она сама за себя постоит, но с собой в деревню. И если мне когда-нибудь доведется услышать, что там она вызвала у вас улыбку, или можно будет предположить, что в тяжелую минуту она вас развлекла, я буду считать себя столь же счастливым, как министр, или, может быть, даже счастливее всех министров, за одним только исключением, о которых я когда-либо читал или слышал. «Прибываю, великий муж, и что более к вашей чести добрый человек, вашим благожелателем и почтительнейшим соотечественникам». Автор. Глава 1. Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе, ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, размыслили над тем, что они делают в то время, когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит от того, чем они тогда были заняты, и что дело тут не только в произведении на свет разумного существа, Но что, по всей вероятности, его счастливое телосложение и темперамент, быть может, его дарование и самый склад его ума, и даже, почем знать, судьба всего его рода, определяются их собственной натурой и самочувствием. Если бы они должным образом все это взвесили, обдумали, соответственно, поступили, то я твердо убежден. Я занимал бы совсем иное положение на свете, чем то, в котором читатель, вероятно, меня увидит. Право же, добрые люди! Это вовсе не такая маловажная вещь, как многие из вас думают. Все вы, полагаю, слышали о жизненных духах, о том, как они передаются от отца к сыну и так далее, и так далее. И многое другое на этот счет. Так вот, поверьте моему слову, 9 десятых умных вещей и глупостей, которые творятся человеком, 9 десятых его успехов и неудач на этом свете зависят от движений и деятельности названных духов, от разнообразных путей и направлений, по которым вы их посылаете. Так что, когда они пущены в ход, правильно или неправильно, безразлично, они в суматохе несутся вперед, как угорелые, и, следуя вновь и вновь по одному и тому же пути, Быстро обращают его в протаренную дорогу, ровную и гладкую, как садовая аллея, с которой, когда они к ней привыкнут, сам черт подчас не в силах их сбить. «Послушайте, дорогой», — произнесла моя мать, — «вы не забыли завести часы?» «Господи Боже!» — воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос. Бывало ли когда-нибудь сотворение мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом? — Но что же, скажите, разумел ваш батюшка? — Ничего. Глава вторая. — Но я положительно не вижу ничего ни хорошего, ни дурного в этом вопросе. — Но позвольте вам сказать, сэр, что он по меньшей мере был чрезвычайно неуместен потому что разогнал и рассеял жизненных духов, обязанностью которых было сопровождать гомункула, идя с ним рука об руку, чтобы в целости доставить к месту, назначенному для его приема. Гомункул, сэр, в каком бы жалком и смешном свете он не представлялся, в наш легкомысленный век взором глупости и предубеждения, на взгляд разума, при научном подходе к делу, признается существом, огражденным принадлежащими ему правами. Философы ничтожно малого, которые, кстати сказать, обладают наиболее широкими умами, так что душа их обратно пропорциональна их интересам. Неопровержимо нам доказывать, что гомункул создан той же рукой, повинуется тем же законам природы, наделен теми же свойствами и способностью к передвижению, как и мы что, как и мы, он состоит из кожи, волос, жира, мяса, вен, артерий, связок, нервов, хрящей, костей, костного и головного мозга, желез половых органов, крови, флегмы, желчи и сочленений. Является существом столь же деятельным и во всех отношениях точно таким же нашим ближним, как английский лорд-канцлер. Ему можно оказать услуги, можно его обидеть, можно дать ему удовлетворение. Словом, ему присущи все притязания и права, которые Тулей, Пуффендорф и лучшие писатели-моралисты признают вытекающими из человеческого достоинства и отношений между людьми. «А что, сэр, если в дороге с ним, одиноким, приключиться в какое-нибудь несчастье?» если от страха перед несчастьем, естественного, в столь юном путешественнике, паренек мой достигнет места своего назначения в самом жалком виде, вконец измотав свою мышечную и мужскую силу, приведя в неописуемое волнение собственных жизненных духов, и если в таком плачевном состоянии расстройства нервов он пролежит девять долгих-долгих месяцев сряду, находясь во власти внезапных страхов, или мрачных сновидений и картин фантазий. Страшно подумать, какой богатой почвой послужило бы все это для тысячи слабостей телесных и душевных, от которых потом не могло бы окончательно его вылечить никакое искусство врача или философа. Глава 3 Приведенным анекдотом обязан я своему дяде, мистеру Тобби Шенди. Которому отец, мой превосходный натура философ, очень увлекавшийся тонкими рассуждениями о ничтожнейших предметах, часто горько жаловался на причиненный мне ущерб. В особенности же один раз, как хорошо помнил дядя Тоби, когда отец обратил внимание на странную косолапость, собственные его слова, «моей манеры пускать волчок». Разъяснив принципы, по которым я это делал, старик покачал головой и тоном выражавшим скорее огорчение, чем упрек, сказал, что все это давно уже учуяло его сердце, и что как теперешнее, так и тысячи других наблюдений твердо его убеждают в том, что никогда я не буду думать и вести себя подобно другим детям. Но, увы, продолжал он, снова покачав головой и утирая слезу, катившуюся по его щеке. Несчастье моего тристрама начались еще за 9 месяцев до его появления на свет. Моя мать, сидевшая рядом, подняла глаза, но также мало поняла, что хотел сказать отец, как ее спина, зато мой дядя, мистер тоби Шенди, который много раз уже слышал об этом, понял отца прекрасно. Глава 4 «Я знаю, что есть на свете читатели, как и множество других добрых людей, вовсе ничего не читающих, которые до тех пор не успокоятся, пока вы их не посвятите от начала до конца в тайны всего, что вас касается. Только во внимание к этой их прихоти, и потому что я по природе не способен обмануть чьи-либо ожидания, я и углубился в такие подробности. А так как моя жизнь и мнение, вероятно, произведут некоторый шум в свете, и, если предположение мои правильны, будут иметь успех среди людей всех званий, профессий и толков, будут читаться не меньше, чем сам путь паломника, пока им напоследок не выпадет участь, которой Монтейн опасался для своих опытов, а именно валяться на окнах гостиных, то я считаю необходимым уделить немного внимания каждому по очереди и, следовательно, должен извиниться за то, что буду еще некоторое время следовать по избранному мной пути. Словом, я очень доволен, что начал историю моей жизни так, как я это сделал, и могу рассказывать в ней обо всем, как говорит Гораций Аболо. Гораций, я знаю, не рекомендует этого приема, но почтенный этот муж говорит только об эпической поэме или о трагедии, забыл о чем именно, А если это, помимо всего прочего, и не так, прошу, мистер Гораций, извинения, ибо в книге, к которой я приступил, я не намерен стеснять себя никакими правилами, будь то даже правила Горация. И тем читателям, у которых нет желания углубляться в подобные вещи, я не могу дать лучшего совета, как предложить им пропустить остающуюся часть этой главы, ибо я заранее объявляю, что она написана только для людей пытливых и любознательных. Затворите двери. Я был зачат в ночь с первого воскресенья на первый понедельник месяца марта, лета Господня, 1718 На этот счет у меня нет никаких сомнений. А столь подробными сведениями относительно события, совершившегося до моего рождения, обязан я другому маленькому анекдоту, известному только в нашей семье, но ныне оглашенному для лучшего выяснения этого пункта. Надо вам сказать, что отец мой, который первоначально вел торговлю с Турцией, но несколько лет назад оставил дела, чтобы поселиться в родовом поместье в графстве Энном и окончить там свои дни, мой отец, полагаю, был одним из пунктуальнейших людей на свете во всем, как в делах своих, так и в развлечениях. Вот образчик его крайней точности, рабом которой он поистине был. Уже много лет, как он взял себе за правило в первый воскресный вечер каждого месяца от начала и до конца года с такой же неукоснительностью, с какой наступал воскресный вечер, собственноручно заводить большие часы, стоявшие у нас на верхней площадке черной лестницы. А так как в пору, о которой я завел речь, ему шел шестой десяток, то он мало-помалу перенес на этот вечер также и некоторые другие незначительные семейные дела, чтобы, как он часто говаривал дяде Тоби, отделаться от них всех сразу, и чтобы они больше ему не докучали и не беспокоили его до конца месяца. Но в этой пунктуальности... Была одна неприятная сторона, которая особенно больно сказалась на мне и последствия, которые, боюсь, я буду чувствовать до самой могилы, а именно, благодаря несчастной ассоциации идей, которые в действительности ничем между собой не связаны, бедная моя мать не могла слышать, как заводятся названные часы, без того, чтобы ей сейчас же не приходили в голову мысли о кое-каких других вещах. И векиверса, наоборот. Это странное сочетание представлений, как утверждает прорицательный Лок, несомненно, понимающий природу таких вещей лучше, чем другие люди, породило больше нелепых поступков, чем какие-либо другие причины для недоразумений. Но это мимоходом. Далее из одной заметки в моей записной книжке, лежащей на столе передо мной, явствует, что в день Благовещения, приходившийся на 25 число того самого месяца, которым я помечаю свое зачатие, отец мой отправился в Лондон с моим старшим братом Бобби, чтобы определить его в Вестминстерскую школу. А так как тот же источник свидетельствует, что он вернулся к своей жене и семейству только на второй неделе мая, то событие устанавливается почти с полной достоверностью. Впрочем, сказанное в начале следующей главы исключает на этот счет всякие сомнения. «Но скажите, пожалуйста, сэр, что делал ваш папаша в течение всего декабря, января и февраля?» «Извольте, мадам. Все это время у него был приступ и шасса». Глава 5 5 ноября 1718 года, то есть ровно через 9 календарных месяцев после вышеустановленной даты, с точностью которая удовлетворила бы резонное ожидание самого придирчивого мужа, я Тристрам Шэнди, джентльмен, появился на свет на нашей шелудивой и злосчастной земле. Я бы предпочел родиться на Луне или на какой-нибудь из планет, только не на Юпитере и не на Сатурне, потому что совершенно не переношу холода, ведь ни на одной из них, не поручусь, прочим за Венеру, мне заведомо не могло бы прийтись... Хуже, чем на нашей грязной длинной планете, которую я по совести считаю, чтобы не сказать хуже, сделанной из оскрёбков и обрезков всех прочих. Она, правда, достаточно хороша для тех, кто на ней родился с большим именем или с большим состоянием или кому удалось быть призванным на общественные посты и должности, дающие подсчёт или власть. Но это ко мне не относится. А так как каждый склонен судить о ярмарке по собственной выручке, то я снова и снова объявляю Землю дреннейшим из когда-либо созданных миров. Ведь по чистой совести могу сказать, что с той поры, как я впервые втянул в грудь воздух и до сего часа, когда я едва в силах дышать вообще, по причине астмы, схваченной во время катания на коньках против ветра во Фландрии, я постоянно был игрушкой так называемой фортуны. И хотя я не стану понапрасну пенять на неё, говоря, будто когда-нибудь она дала мне почувствовать тяжесть большого или из ряда вон выходящего горя, все-таки, проявляя величайшую снисходительность, должен засвидетельствовать, что во все периоды моей жизни, на всех путях и перепути, где только она могла подступить ко мне, эта немилостивая владычица насылала на меня кучу самых прискорбных злоключений и невзгод какие только выпадали на долю маленького героя. Глава шестая. В начале предыдущей главы я вам точно сообщил, когда я родился. Но я вам не сообщил, как это произошло. Нет, в частности, это припасено целиком для отдельной главы. Кроме того, сэр, поскольку мы с вами люди в некотором роде совершенно чужие друг другу, Было бы неудобно выложить вам сразу слишком много касающихся меня подробностей. Вам придется чуточку потерпеть, я затеял, видите ли, описать не только жизнь мою, но также и мои мнения, в надежде и в ожидании, что, узнав из первой мой характер и уяснив, что я за человек, вы почувствуете больше вкуса к последним. Когда вы побудете со мной дольше, легкое знакомство, которое мы сейчас завязываем, перейдет в короткие отношения, а последнее, если кто-нибудь из нас не сделает какой-нибудь оплошности, закончится дружбой. О, Дим, Правин, Кларум, о, славный день! Тогда ни одна мелочь, если она меня касается, не покажется вам пустой или рассказ о ней скучным. Поэтому, дорогой друг и спутник, если вы найдете, что в начале моего повествования я несколько сдержан... Будьте ко мне снисходительны, позвольте мне продолжать вести рассказ по-своему. И если мне случится время от времени призвиться дорогой или порой надеть на минутку-другую шутовской колпак с колокольчиком, не убегайте, но любезно вообразите во мне немного больше мудрости, чем то, кажется, свиту. И смейтесь со мной или надо мной, пока мы будем медленно трусить дальше. Словом, делайте что угодно, только не теряйте терпение. Глава 7 В той же деревне, где жили мой отец и мать, жила побивальная бабка, сухощавая, честная, заботливая, домовитая, добрая старуха, которая с помощью малой талики простого здравого смысла и многолетней обширной практики, которой она всегда полагалась не столько на собственные усилия, сколько на госпожу природу, приобрела в своем деле немалую известность в свете. Только я должен сейчас же довести до сведения вашей милости, что словом «свет» я здесь обозначаю не весь круг большого света, а лишь вписанный в него маленький кружок около четырех английских миль в диаметре, центром которого служил домик нашей доброй старухи. На сорок седьмом году жизни она осталась вдовой, без всяких средств, с тремя или четырьмя маленькими детьми, И так как была она в то время женщиной степенного вида, приличного поведения, немногоречивой и к тому же возбуждавшей сострадание, безропотность, с которой она переносила свое горе, тем громче взывала к дружеской поддержке, то над ней сжалилась жена приходского священника. Последняя давно уже сетовала на неудобства, которое долгие годы приходилось терпеть пастве ее мужа, не имевшие возможности достать повивальную бабку даже в самом крайнем случае, ближе, чем за 6 или 7 миль, каковые семь миль в темные ночи и при скверных дорогах, местность кругом представляла сплошь вязкую глину, обращались почти в 14, что было иногда равносильно полному отсутствию на свете всяких повивальных бабок. Вот сердобольной даме и пришло на ум. Каким было бы благодеянием? Для всего прихода и особенно для бедной вдовы немного подучить ее повивальному искусству, чтобы она могла им кормиться. И так как ни одна женщина поблизости не могла бы привести этот план в исполнение лучше, чем его составительница, то жена священника самоотверженно сама взялась за дело и благодаря своему влиянию на женскую часть прихода без особого труда повела его до конца. По правде говоря, священник тоже принял участие в этом предприятии, и чтобы устроить все как полагается, то есть предоставить бедной женщине законные права на занятие делом, которым она обучалась у его жены, с большой готовностью заплатил судебные пошлины за патент, составившие в общем, 18 шиллингов и 4 пенса. Так что с помощью обоих супругов добрая женщина действительно и, несомненно, была введена в обязанности своей должности со всеми связанными с нею правами, принадлежностями и полномочиями какого бы то ни было рода. Эти последние слова, надо вам сказать, не совпадали со старинной формулой, по которой обыкновенно составлялись такие патенты, привилегии и свидетельства, до сих пор выдававшиеся сословию побивальных бабок. Они следовали изящной формуле Дидия его собственного изобретения. Чувствуя необыкновенное пристрастие ломать и создавать заново всевозможные вещи подобного рода, он не только придумал эту тонкую поправку, но еще и уговорил многих давно уже дипломированных матрон из окрестных мест вновь представить свои патенты на внесение в них своей выдумки. Признаться никогда подобные причуды, Дидия, не возбуждали во мне зависти, но у каждого свой вкус. Разве для доктора Кунастрокки этого великого человека не было величайшим удовольствием на свете расчесывать в часы досуга ослиные хвосты и выдергивать зубами посидевшие волоски, хотя в кармане у него всегда лежали щипчики? Да, сэр, если уж на то пошло, разве не было у мудрейших людей всех времен, не исключая самого Соломона, Разве не было у каждого из них своего конька, с скаковых лошадей? Монеты, ракушек, барабанов и труб скрипок, палитр, коконов и бабочек. И покуда человек тихо и мирно скачет на своем коньке по большой дороге и не принуждает ни вас, ни меня сесть вместе с ним на этого конька, скажите на милость, сэр, какое вам или мне дело до этого? Глава восьмая. «De gustibus non es disputandum» — о вкусах не спорят, это значит, что о коньках не следует спорить. Сам я редко это делаю, да и не мог бы сделать пристойным образом, будь я даже их заклятым врагом. Ведь и мне случается порой в иные фазы луны бывать и скрипачем, и живописцем, смотря по тому, какая муха меня укусит. Да будет вам известно, что я сам держу пару лошадок, на которых по очереди, мне все равно, кто об этом знает, частенько выезжаю погулять и подышать воздухом. Иногда даже к стыду моему надо осознаться, я предпринимаю несколько более продолжительные прогулки, чем следовало бы, на взгляд, мудреца. Но все дело в том, что я не мудрец, И, кроме того, человек настолько незначительный, что совершенно не важно, чем я занимаюсь. Вот почему я редко волнуюсь или кипячусь по этому поводу, и покой мой не очень нарушается. Когда я вижу таких важных господ и высоких особ, как ниже следующие, таких, например, как милорды А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П и так далее, всех подряд сидящими на своих различных коньках. Иные из них, отпустив стремена движутся важным размеренным шагом, другие напротив, подогнув ноги к самому подбородку, с хлыстом в зубах во весь опор мчатся, как пестрые жокеи, чертенята, верхом на неприкаянных душах. Точно они решили сломать себе шею. Тем лучше, говорю я себе, ведь если случится самое худшее, свет отлично без них обойдется. А что касается остальных, ну что ж, помоги им, Бог, пусть себе катаются. Я им мешать не буду, ведь если их сиятельства будут выбиты из седла сегодня вечером, ставлю 10 против одного, что до наступления утра многие из них окажутся верхом на еще худших конях. Таким образом, ни одна из этих странностей не способна нарушить мой покой. Но есть случаи, которые, признаться, меня смущают. Именно когда я вижу человека, рожденного для великих дел, и что служит еще больше к его части по природе своей, всегда расположенного, делать добро. Когда я вижу человека, подобного вам, милорд, убеждения и поступки которого столь же чисты и благородны, как и его кровь, и без которого по этой причине ни на мгновение не может обойтись развращенный свет, Когда я вижу, милорд, такого человека, разъезжающим на своем коньке, хотя бы минуты и дольше срока, положенного ему моей любовью к родной стране и моей заботой о его славе, то я, милорд, перестаю быть философом и в первом порыве благородного гнева посылаю к черту его конька со всеми коньками на свете». Милорд, я утверждаю, что эти строки являются посвящением, несмотря на всю его необычайность в трёх самых существенных отношениях. В отношении содержания, формы и отведённого ему местом. Прошу вас поэтому принять его как таковое и позволить мне почтительнейше положить его к ногам вашего сиятельства. Если вы на них стоите, что в вашей власти, как вам угодно, И что бывает, милорд, каждый раз, когда для этого представляется повод и смею прибавить, всегда дает наилучшие результаты. Милорд, вашего сиятельства покорнейший, преданнейший и нижайший слуга Тристром Шэнди. Глава 9 Торжественно довожу до всеобщего сведения, что выше приведенное посвящение не предназначалась ни для какого принца, прилата папы или государя, герцога, маркиза, графа, виконта или барона, нашей или другой христианской страны. А также не продавалась до сих пор на улицах и не предлагалось ни великим, ни малым людям, ни публично, ни частным образом, ни прямо, ни косвенно, но является подлинно девственным посвящением к которому не прикасалась еще ни одна живая душа. Я так подробно останавливался на этом пункте просто для того, чтобы устранить всякие нарекания или возражения против способа, каким я собираюсь извлечь из него побольше выгоды, а именно пустив его честно в продажу с публичного торга. Что я теперь и делаю. Каждый автор отстаивает себя по-своему что до меня, то я терпеть не могу торговаться и припираться за нескольких гиней в темных передних, и с самого начала решил про себя действовать с великими мира сего прямо и открыто, в надежде, что я таким образом всего лучше преуспею». Итак, если во владениях Его Величества есть герцог, маркиз, граф, веконт или барон, который бы нуждался в складном, изящном посвящении и которому Подошло бы выше приведённое. Кстати сказать, если оно маломальски не подойдёт, я его оставлю у себя. Оно к его услугам за 50 геней. Что, я уверяю вас, на 20 геней дешевле, чем за него взял бы любой человек с дарованием. Если вы ещё раз внимательно его прочитаете, милорд, то убедитесь, что в нём вовсе нет грубой лести, как в других посвящениях. Замысел его, как видите, ваше сиятельство — превосходный, краски прозрачный, рисунок — не дурной. Или, если говорить более учёным языком и оценивать моё произведение по принятой у живописцев 20-бальной системе, то я думаю, милорд, что за контуры мне можно будет поставить 12, а за композицию — 9, за краски — 6, за экспрессию с половиной А за замысел, если предположить, милорд, что я понимаю свой замысел, и что, безусловно, совершенный замысел оценивается цифрой 20, я считаю, нельзя поставить меньше, чем 19. Помимо всего этого, произведение мое отличается соответствием частей, и темные штрихи конька, который является фигурой второстепенной и служат как бы фоном для целого, чрезвычайно усиливает светлые тона сосредоточенные на лице вашего сиятельства и чудесно его оттеняют кроме того на тут ансамбле на всем в целом лежит печать оригинальность Будьте добры досточтимый милорд распорядиться чтобы названная сумма была выплачена мистеру Дотсли для вручения автору и я позабочусь о том чтобы в следующем издании глава это была вычеркнута а титулы отличие гербы и добрые дела вашего сиятельства помещены были в начале предыдущей главы, которая целиком от слов «De gusti bus non es disputandum» вместе со всем, что говорится в этой книге о коньках, но не больше, должна рассматриваться как посвящение вашему сиятельству. Остальное посвящаю я луне, которая, кстати сказать, из всех мыслимых патронов или матрон наиболее способна дать книге моей ход и свести от нее с ума весь свет. Светлая богиня, если ты не слишком занята делами Кандида и мисс Кунигунды, возьми под свое покровительство также Тристар Машэнди. Глава 10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 Тем не менее, поскольку он принял в нем сердечного участие, как только был в него посвящен и охотно отдал деньги, чтобы привести его в исполнение, что священник, повторяя, тоже имел право на некоторую долю хвалы, если только ему не принадлежала добрая половина всей части этого дела. Свету угодно было в то время решить иначе. Отложите в сторону книгу, и я дам вам полдня сроку на сколько-нибудь удовлетворительное объяснение такого поведения света. Извольте же знать, что лет за пять до так обстоятельно рассказанной вам истории с патентом повивальной бабки священник, о котором мы ведем речь, сделал себя притчей во языцах окрестного населения, нарушив всякие приличия в отношении себя, своего положения и своего сана. Он никогда не показывал верхом иначе, как на тощем, жалком одре, стоившем не больше одного фунта пятнадцати шиллингов. Конь этот, чтобы сократить его описание, был вылитый брат Рассенанта. Так далеко простиралось между ними семейное сходство, ибо он решительно во всем подходил под описание коня ломанческого рыцаря. С тем лишь различием, что, насколько мне помнится,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 без всякого стеснения потешались над его чудачеством, он предпочитал, вместо того, чтобы называть истинную причину, хохотать вместе с ними над собой. И так как у него самого никогда не было на костях ни унца и мяса, и по части худобы он мог поспорить со своим конём, то он подчас утверждал, что лошадь его как раз такова, какой заслуживает всадник. Что бы они, подобно кентавру, составляют одно целое?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 рассказывая историю, которая могла бы показаться самовосхвалением. Одна эта черта характера внушает мне самое высокое представление о деликатности и благородстве чувств почтенного священнослужителя. Я считаю, что её можно поставить наравне с самыми благородными душевными качествами бесподобного ламанческого рыцаря, которого, кстати сказать, я от души люблю со всеми его безумствами,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 Как раз столько же времени прошло с тех пор, как он покинул свой приход, а вместе с ним и этот свет, и явился дать отчет судье, решение которого у него не будет никаких причин жаловаться. Но над делами некоторых людей тяготеет какой-то рок. Как ни старайся, они всегда проходят сквозь известную среду, которая настолько их привлекла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 вам обязательно надо прочитать две следующие главы, в которых содержатся очерки его жизни и суждений, заключающие ясную мораль. Когда с этим будет покончено, мы намерены продолжать рассказ о повивальной бабке. Если ничто нас не остановит по пути. Глава 11.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 и потому удовольствуюсь утверждением, что оно писалось точно так же, без малейшего изменения или перестановки хотя бы одной буквы, с незапамятных времён. А я бы этого не решился сказать о половине лучших имён нашего королевства, которые с течением лет претерпевали обыкновенно столько же превратности и перемен, как и их владельцы. Происходило это от гордости или от стыда означенных владельцев?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 которого я сопровождал в 1741 году в качестве гувернёра, обскакав с ним с головокружительной быстротой большинство стран Европы, об этом своеобразном путешествии, совершённом совместно, дан будет занимательнейший рассказ на дальнейших страницах настоящего произведения. В моём распоряжении, повторяю, было при этой поездке лишь столько времени, чтобы удостовериться в справедливости одного наблюдения, сделанного человеком, который долго прожил той стране а именно, что природа не была ни чрезмерно расточительна, ни чрезмерно оскаредна, наделяя ее обитателей гениальными или выдающимися способностями. Но, подобно благоразумной матери, выказала умеренную щедрость к ним всем и соблюдала такое равенство при распределении своих даров, что в этом отношении, можно сказать, привела их к одному знаменателю —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 Что отсюда последовало и какая катастрофа постигла Йорика, вы прочтете в следующей главе.